Глава 22. Дверь в стене. Работая над созданием машины времени, Вэлс теоретически предположил существование изначального мира, в котором действуют иные физические законы, а время там отсутствует как явление. Это стартовый мир, пробный, мир экспериментальный, на котором творец проводил свои опыты, выстраивая остальные вселенные. Идея показалась мне бредовой, Но я не стал её отвергать, а внимательно выслушал Уэллса. В конце концов, не все его разработки оказывались жизнеспособны, но мысли его всегда были весьма плодотворными, и даже если какая-то идея оказывалась ошибочной, она порождала новую идею, из которой рождалось что-то поистине важное и интересное. Я забыл об этом разговоре и о межвремени. Так Уэллс назвал свой изначальный мир Но однажды вечером, спустя несколько дней после задержания человека-невидимки Чарльз Застросса, сидя перед камином с трубкой, набитой ароматным табаком, и с бокалом портвейна, он напомнил мне о старом разговоре. "Я нашёл способ открыть дверь в стене", сказал он. Я сначала не понял, о чём говорит Герберт, поэтому переспросил: "Дверь в стене?" дверь в межвремени к изначальному миру. Я долго работал над этим и наконец могу сказать, что мои труды увенчались успехом. Я готов к тому, чтобы открыть дверь, но нам предстоит сделать самое важное провести испытание, а именно отправить путешественника в межвремени. Какой практический смысл в этой двери и межвремени? Я сейчас объясню. Наберитесь терпения, пообещал Уэлс, и он объяснил. Я допил портвейн, налил себе ещё один бокал и задал самый важный вопрос. И кто же будет тем смельчаком, что отправится в путешествие в межвремение? Уэлс ответил. Я пошёл на это, потому что другого выбора у нас не было. Я не знал, что меня ждёт там. в этом новом неизведанном мире в мире, где всё существует одновременно и одновременно ничего не существует, но сверхзадача, которую поставил передо мной Уэллс, добавляла мне решимости. Я должен был спасти наследие Уэллса, спрятать его от всех глаз, от нечистоплотных рук создать резервную копию на тот случай, если в нашем мире случится какое-нибудь несчастье, и работы Велса окажутся уничтоженными или чего хуже, попадут не к тем людям, которые решат использовать их на благо обогащения и войны, а не во имя мира и процветания человечества. В первую очередь, мы должны были спрятать архив от профессора Моро и Островитян. которые уже однажды сделали попытку его похитить. Уэлс придумал создать архив с разработками и спрятать его настолько надёжно, насколько это представляется возможным. Он долго разрабатывал этот план, и настал день, когда решил о нём рассказать мне. Сперва я не поверил в существование этого мира, затем отказывался верить в то, что Герберту удастся открыть в него дверь. Но он был очень настойчивым и убедительным, и добился своего. Открытие двери было намечено на утро понедельника. Погода в тот день выдалась прекрасной. Накануне весь день шел дождь, и мы всерьез обсуждали вопрос переноса начала эксперимента, поскольку любое погодное отклонение могло вызвать незапланированные помехи. Но Уэллс решил ничего не отменять. Да и утром распогодилось. Небо было ясное, солнце светило холодным, отчуждённым светом. Для проведения эксперимента мы избрали стриказу. Оборудование было смонтировано в гостиной, которая уже превратилась в помещение для испытаний, а размыкающий контур был выстроен на поляне перед особняком. Вел сколдовал над аппаратурой, В то время, как я прогуливался по поляне, на которой, помимо размыкателей, представлявших собой небольшие стальные клетки, которым были подведены провода, стояли плетёное кресло и столик со стеклянной столешницей. Уэллс словно ждал гостей-зрителей, чтобы показать им своё новое представление. Я сел в одно из кресел, закинул ногу на ногу и уставился на возвышающийся на краю земельного участка Уэллса чёрный дуб. с багровой от осеннего увядания листвой. Некоторое время я рассматривал дуб, который бросал тень на добрую часть поляны и на одно из кресел. Мне даже начало казаться, что в этом кресле сидит человек-тень с бокалом коньяка и насмешливо смотрит на меня. Чувство это было неприятное, словно кто-то липкими от варенья или крови пальцами касается моего лица. Я сам не заметил, как погрузился в дремоту. Я плохо спал накануне. Мне всё время казалось, что в комнате, помимо меня, кто-то есть, кто-то невидимый, кто-то. Быть может, сам Чарльз Стросс, человек-невидимка, почтил меня своим присутствием, хотя и понимал, что Строссу нечего делать в Трикозе. Сейчас он сидит в тюремной камере, и весь Скотланд-Ярд следит, чтобы он оттуда не выбрался. поэтому не было ничего удивительного, что меня разобрало на солнышке. Я очнулся от сильного чувства присутствия чего-то потустороннего. Открыл глаза и увидел дверь, которая висела в воздухе на высоте двух футов от земли. Она, казалось, была зеленой, но стоило приглядеться, как дверь начинала переливаться разными цветами, и вот она уже пурпурная, а чуть позже фиолетовая, И вот даже красная. Дверь полностью закрывала чёрный дуб, но вот что странно: тень в соседнем кресле никуда не делась. Вероятно, её отбрасывал не дуб, решил я и встал. Я подошёл к двери, протянул к ней руку, но не успел коснуться. Пожалуйста, не трогайте, послышался голос Уэлса. Он шёл ко мне от дома с заплечной сумкой. Накануне Герберт убирал в неё тетрадки с расчётами, распечатки отчётов об успешных экспериментах, чертежи и прочие документы, составляющие архив Уэллса. Было решено, что в первое путешествие в межвремение я возьму с собой весь архив. Если удастся сразу найти место для его хранения, я спрячу его и составлю по возвращении подробную инструкцию о местонахождении архива. которую мы также спрячем в удобном для нас месте. Но я думал, дверь это условное название, а не настоящая дверь, сказал я. Вы абсолютно правы, Николас. Дверь это вовсе не межкомнатная или наружная дверь. Это всего лишь удобная для нас визуализация явления природы. Вполне вероятно, и я даже предполагаю, что так оно и есть. Дверь выглядит как какая-нибудь дыра или что-то ещё, но наш мозг ищет для неё более подходящую форму визуализации. Поэтому дверь это просто дверь. Но об этом не стоит задумываться. Это просто надо принять и двигаться дальше. Уэлс поставил в кресло сумку. Я всё собрал. Вы должны понимать, что ваш путь назад зависит только от вас. В мире, который ждет вас, нет никаких путеводителей и карт. Нет ничего такого, за что бы вы могли уцепиться, чтобы, как за нитью Ариадны, вернуться назад. Все, что вас там ждет, только ваш опыт и ваш выбор. Я не смогу помочь вам, и никто не сможет помочь. Поэтому очень важно, чтобы вы запомнили расположение двери и не смогу помочь. и смогли вернуться назад. Я бы предложил вам не уходить далеко от неё, чтобы не терять из виду, но решайте сами. Это ваша дорога. Я взял заплечную сумку, взвесил её в руке, показалось, что терпимо тяжёлая, и повесил её за спину, удобно подтянул ремни, так чтобы она не мешала. Оружие не даю. Неизвестно, как оно себя поведёт в том мире, поэтому там вы рассчитывайте только на себя и помните, что ваше главное оружие это ваш разум, напутствовал Уэллс. Как же я не хотел никуда идти, тем более за эту подозрительную дверь, где меня ждало неведомое. Никогда ещё я не являлся составной частью эксперимента Уэлса, но я знал, что Герберт не стал бы подвергать меня неоправданному риску. А если пойдёт дождь? Неожиданно вспомнил я. В ближайшие несколько часов он не предведится. К тому же вы вернётесь в то же время, из какого уйдёте. Так что для нашего мира пройдёт всего несколько секунд. В это время ничего не произойдёт. А если отключится электричество, уточнил я. Такое стечение обстоятельств признаётся мной ничтожным, но и этот случай мной предусмотрен. В подвале с трикозы установлены два резервных генератора. Уэлс посмотрел на меня и ободряюще улыбнулся. Я как мог оттягивал момент, когда мне предстояло сделать шаг за дверь. Этот шаг страшил меня. Я стоял перед ней и боялся открыть. Уэллс не торопил меня. Он понимал, что один маленький шаг для человека мог стать большим шагом для всего человечества. Я протянул руку к двери, и она открылась сама. Что там за дверью, я не видел. Всё скрывал серый туман. "Ну, с Богом, не задерживайтесь там", Николас сказал Уэллс. Я взял плетёное кресло, поставил его перед дверью и использовал как ступеньку. Шаг на него, шаг за дверь, пересекая дверную черту, я прислушивался к себе, пытаясь понять, что меняется вокруг и во мне. Но не почувствовал никаких изменений. Ничего не произошло. Сердце как билось, так и билось, мысли как лихорадочно метались, так и продолжали метаться. А я был самим собой и не преобразился, шагнув в другой мир. Оказавшись за дверью, я услышал громкий звук, с которым дверь захлопнулась. Я ещё не видел новый мир, но обернулся, чтобы посмотреть, что оставил за своей спиной, и не обнаружил двери. Я стоял перед двумя высоченными деревьями с раскидистыми ветвями, усыпанными разноцветными листьями. Кронами они сплетались воедино, образуя арку, внутри которой дрожал густой искрящийся влагой туман. Стоило сделать шаг в эту арку, и я бы вернулся назад в старикозу Квелсу. Знание того, что у меня есть путь к отступлению, грело мое сердце. Я обернулся и посмотрел на мир, в котором не существовало такого понятия, как время. Время палач всего сущего. Безжалостный убийца самой жизни. Здесь не чувствовалось его дыхание. Оно никогда не приходило в этот мир, разрушая всё созданное до него. Здесь царило межвремение. Вся история нашего мира была закопсулирована и спрятана внутри этого мира. Где фараоны, война алой и белой розы существовали одновременно с дирижаблями и тихоокеанскими лайнерами, где большой взрыв и великое угасание совершались одновременно. Я чувствовал трепет, какой испытывает любое разумное существо, оказавшееся перед чем-то несравнимо большим, величественным и разумом непостижимым.